Эпилог. Селеста. Восемнадцать лет спустя. «Она прекрасна». Произношу с улыбкой и перевожу взгляд на Кардена. Тот хмурится, глядя на то, как наша дочь общается с послом ближних земель покрайда. Такое ощущение, что она настроена обогнать Будрина на пути к трону. Хмурится он. Общается с послами чаще, чем наш старший сын. «Не говори глу...» Я прерываюсь на полусловие, когда вижу, как Тамайна скривившись, обводит шокированным взглядом тронный зал, наполненный людьми. «О, боги!» Выдыхаю и скакиваю со своего места. Карден поднимается следом. «Что случилось?» «Я могу ошибаться, но, кажется, Тамайна только что стала Тиальдой». «Что?» «Это невозможно!» рычит Карден. «Она дочь верховного правителя!» Быстро спускаюсь с тронного постамента и, извинившись перед опешившим послом, Беру дочь под локоть и отвожу в сторону. Тамайна, зову ее, а она только беззвучно шевелит губами, глядя сквозь меня. Тамайна, ответь, прошу дрожащим голосом. Тамайна, снова зову и стираю платком бисеринки пота на ее лбу. О боги, выдыхает она шепотом, что это было, матушка? А что? Что ты слышала? Я думала, не здесь. Прерывает нас Карден и следует на выход. Я хватаю дочь под локоть и иду за мужем, а за нами следом тянется вереница советников. «Позовите ороха и кабриса!» — рявкает Карден, и стоящие у дверей стражники разбегаются. Мы молча поднимаемся в огромный кабинет Кардена. Он выгоняет слуг, оставляя в комнате только Федона, Травана и Наста Майной. Берет дочь на руки и аккуратно, словно хрупкий цветок, несет к большому креслу правителя. Усаживает в него, а траван подает кубок с водой. Тамайна жадно припадает к нему и выпивает все до последней капли, глядя на отца широко распахнутыми глазами. Папа, что это было? тихо спрашивает она. Что ты услышала? Серьезно, но ласково спрашивает он. Мне показалось, что я оглухла. Все звуки разом исчезли. Она переводит взгляд на меня. Это мама, все так, как ты рассказывала. Мои глаза наполняются слезами. Я пока еще не понимаю, это слезы радости или сочувствия дочери. Но замужество Тамайны решило бы массу проблем. Да, теперь после изменения законов очередь наследования выгодна для нас. Будрин первый наследник престола. Но если бы Тамайна не стала тиальдой, была бы высока вероятность того, что она попытается обойти брата. Как бы я ни питала надежды на любовь между моими детьми, власть... Застилает взор и делает нежные чувства незначительными по сравнению со стремлением к управлению государством. Уверена, Тамайна была бы отличным правителем. Карден часто вовлекает ее в государственные дела, чтобы, когда она станет женой какого-нибудь правителя, могла править с ним наравне. Но наша дочь настолько воинственна и преисполнена собственной значимости, что я все больше опасаюсь, что она решит конкурировать с братом. Наконец, дверь кабинета открывается и входят два старца, опираясь на свои посохи. Они останавливаются перед массивным деревянным столом, бросают взгляд на Тамайну, потом кланяются Кардану. Я подхожу к дочери и беру ее прохладную ладонь в свои, пытаясь согреть. Все взгляды устремлены на вошедших магов. «Говори, Орах!» — гремит Кардан, Его голос тяжелым покрывалом накрывает всех присутствующих в кабинете. «Повелитель». Ваша дочь стала избранной для сына правителя ближних земель. Отвечает скрипучим голосом маг и переводит взгляд водяниста голубых глаз на нашу дочь. — Вы стали теальдой, госпожа. — Но как? — севшим голосом произносит Тамайна. — Как такое могло случиться? Я не из расы Вермаев. Я дочь верховного правителя. Я не могу быть рабыней какого-то принца. — Рабыней? — переспрашиваю. И в ужасе пялюсь на дочь. Прости, мама, бормочет она. Но я, я ведь рождена от верховного правителя. Я не могу, понимаешь, я была создана для другого. Я вижу, как в ее глазах блестят слезы. Но моя сильная, отважная девочка никогда не покажет свою слабость на людях. Она сдерживается крепко, сжав челюсти и до крови закусив дрожащую губу. Я не могу. Шепотом добавляет она: "Орех, как так случилось?". Кардан отвлекает присутствующих от дочери, которая находится на грани истерики, а я присаживаюсь на корточке и целую ее пальчики. Тамайна, это самая лучшая участь для тебя, произношу успокаивающе. Стать женой будущего верховного правителя ближних земель, стать матерью и его детям, быть любимой женщиной. Теперь все иначе, ты видишь? «Тебе не придется проходить через то, через что пришлось пройти мне. Ты, как дочь верховного правителя, будешь доставлена в свой будущий замок со всеми почестями, станешь плечом к плечу со своим мужем, чтобы править его землями. Это честь моя дорогая, а не наказание. Я не хочу от вас уезжать», — тихо всхлипывает Тамайна. «Что, если он окажется жестоким или страшным, или старым?» А что, если он окажется прекрасным юношей, который будет любить тебя больше жизни? Мне страшно, мама, и мне. Если бы только моя девочка знала, как страшно мне отдавать ее в руки чужого мужчины, как страшно лишать ее опеки всемогущего отца, забирать от братьев, которые по мере взросления становятся все сильнее и отважнее. Но я продолжаю надеяться, что моя дочь попадет в заботливые руки любящего мужа. Ведь когда-то и я отправилась в неизвестность, не зная, что меня ждет впереди. Я слышала о Карде не только ужасные вещи. Весть о его жестокости и бескомпромиссности облетела весь покрайт, и перспектива стать его женой ужасала меня. А в итоге я стала избранной, любимой и единственной женой верховного правителя дальних земель. Женщиной, которую он носит на руках и каждый день нежно целует. Я могу только мечтать, чтобы моей дочери достался такой же сильный, заботливый и любящий муж. Всё будет хорошо. Глажу дочь по голове и целую в макушку. Я все же надеюсь, что мои надежды оправдаются».